Планета Кахаи. Джунгли в двух километрах от источника Берктрана. Установка оказалась дьявольски тяжелой. Генератор устанавливали на спутниках или парорбитальных бакенах, и весил он никак не меньше трехсот килограммов. А мы его, надрывая пупки, перли на себе сквозь густые душные джунгли Бейлиза. Наконец я взмолился. «Стой, Тарк!» Да, передохнуть. Генератор аккуратно лег на ползучий мух. А мы с Тарком Азизом упали без сил в псевдопапоротнике, прислоняя спинами о ствол аракуса. Не сговариваясь, мы припали к термосам с прохладной водой. И как это Эрги тащили их все это время? Вопрос Тарка был явно риторическим, поэтому я не стал отвечать. Что такое 300 килограммов для Уэрга? Он может и больше тащить. Упрется своими колонообразными ногами, всхрапнет своим мясистым горбатым носом, да пойдет в раскачку вперед. До да ужаса выносливая скотина, не то что мы. Я вот, например, вымотался до предела, а до источника еще пара километров. И ведь нельзя на Уэрге приближаться к источнику, иначе о нашем приближении прознают все джунгли вокруг. Выносливая, но весьма шумная скотина. Да, еще раз чищай ей тропу, вырубай поросль мачете или огненный лазой. Отдышавшись, я снял с плеча рацию. Отогнав яркокрылого бражника, усевшегося на антенну, коснулся рукой Виньера, настраивая канал. «Пашка, прием! Как у тебя дела?» Рация, вскрапнув, ответила приглушенно голосом Пашки Долгова. Все по плану. Гоню вперед юп-юпа. Осталось около часа ходу. Пришлось отвлечься, отогнать матеру самку. Видели бы вы ее, размером с планетолет. А злющая какая! Злая, потому что наступает период гнездования у драконов Кахаи. Нам подобный экземпляр не нужен ни в хорошем, ни тем более в плохом настроении. Вместо огромного чудовища Пашка выследил молодого самца. Под жару трехлетку размером с земного слона, и теперь гнал его, подгоняя ультразвуком к источнику, у которого вот уже второй день расположился наш благородный рыцарь. В предвкушении заслужить заветный трофей голову инопланетного дракона. Нажав вновь кнопку приема, я проговорил. Добро! Нам осталось немного, пару километров. Вижу по радару! Синхронизирую свою скорость с вашей. Вы должны успеть установить генератор в скалах. Тогда по тропе дракон выйдет прямо на вас. Хорошо, должны успеть. Отбой. Тарк Азис, растирая плечи, недовольно проворчал. Когда вы позвали меня поохотиться на Юп-Юпа, я поначалу подумал, что вы рехнулись разом, что это уникальный случай массового психоза. Или вы просто перегрелись под местным солнцем? И как вам удалось меня уговорить? Я усмехнулся, вспоминая, как мы вдвоем с Пашкой носили на своего собрата, уговаривая его на сумасшедшую миссию. Понадобилось всего-то четыре часа времени до да две бутылки односолодового виски. Нет, представь, что мы три волшебные феи, которые помогают благородному и мужественному рыцарю Завоевать сердце красивой принцессы. Поищи то, что осталось от романтики в твоей черствой грубой душе, и представь, что мы герои волшебной истории, драконы и принцессы, рыцари в сверкающих доспехах. Тарк захохотал. Сейчас ты точно разговариваешь так, будто перегрелся. Кондиционер в твоем комбинезоне исправен? Я чувствую себя не фей, а треклятым уэргом. «Бери генератор, надо спешить!» Я поднялся и привычно вцепился в кожух прибора, чтобы одновременно с товарищем поднять тяжелую штуковину. При всем ворчании и показной грубости Тарк оставался романтической натурой, книжным червем, который, несмотря на свою профессию, запоем читал приключенческие романы, фантастику и героическое фэнтези. Мои слова о драконах, принцессах и рыцарях вновь зажгли в его глазах искрящий огонек интереса. Впрочем, метров через двести Тарк показал и другую сторону своей многогранной натуры. Это когда стая бескрылых птиц в как оглашены, выскочили из зарослей, испуганной змеей или шестипалом, нам под ноги. Споткнувшись о глупых птиц, Тарк упал. Тяжелый генератор придавил его, зажимая его ногу на уровне щиколотки. К счастью, толстые ботинки с фиксатором голеностопа спасли его от перелома. Освободив его, я с удовольствием смотрел, как осатаневший Тарк гонял в конец обезумевших от страха птиц по зарослям псевдопапоротника. Не используя ни одного матерного слова, начитанный охотник костерил птиц, всех их близких и дальних родственников. так что было любо-дорого посмотреть. Несмотря на сугубо литературную речь, выражения получались у него в высшей степени оскорбительными. Когда Тарк выдохся и вернулся к генератору, я лишь молча протянул ему аэрозоль с репеллентом. После интенсивной физической нагрузки естественный запах человеческого тела усиливался, а в джунглях Бейлиза Многие крылатые насекомые могут доставить гораздо больше неприятностей, чем бестолковые птицы, разучившиеся летать. Тарк оросел себя с ног до головы и синхронно со мной снова вцепился в кожу генератора, поднимая его над землей.